Глава пятнадцатая. Наутро я беззвучно боролась с ужасающим похмельем на встрече в половине одиннадцатого с Сильвией и командой Сэмми Левковица, американскими прокатчиками твердой холодной синевы. Сэмми был в киноиндустрии человеком легендарным, известным тем, что покупал неприметные перлы авторского кино и мощно раскручивал их до наград и коммерческого успеха. Его самого на встрече не было. А встреча была просто летучкой перед выпуском фильма, который был назначен на ноябрь, чтобы к наградному сезону успела поработать сарафанное радио. На меня волнами накатывала тошнота. Весь разговор я кивала и в больших количествах поглощала воду. Я поняла, что пока мы с Сильвией занимались нашим прокатчиком, Зандерс и Юга, наверное, спокойненько отсыпались после самой бурной части вчерашнего празднества. Когда они днем прибрели в офис, последствия были на лицо. Под глазами у Зандера набухли темные мешки, а лицо Хьюга потемнело от щетины. Они просочились в дверь и безмолвно обмякли на диване. «Добрый день!» — сказала я не без сарказма. Хьюга кивнул мне. Зандер крякнул и отвернулся. После минуты молчания я попыталась продолжить этот односторонний разговор. «Допоздна «Да вы вчера?» «Да уж», — хихикнул Зандер, «да позна не то слово». «Да четырех мы сидели, до пяти», — спросил Зандера Юга. Тот рассеянно кивнул. «Ого», — сказала я с каменным лицом. «Весело, наверное, было». Они переглянулись заговорщическим видом и расхохотались. «Да уж, веселее некуда», — Зандер фыркнул от смеха. «Я вспомнила школьных качков» перебрасывавшихся хвостливыми, непонятными посторонним репликами о том, что творилось на их вечеринках по выходным. Я решила не льстить им вопросами. Вернулась к своим письмам. Кьюга увлеченно печатал что-то на своем Блэкбери, а Зандер пустыми глазами смотрел перед собой, когда в комнату вошла Сильвия. глядите как кто соблаговолил воскреснуть!» — сухо сказала она. Встала перед ними, качая головой. «Так, ладно, ребята!» Я рада, что вы вчера повеселились. Погуляли на славу, а теперь нам надо фильм делать. Зандер посмотрел на нее и покорно кивнул. Хьюго так и сидел в телефоне. Сильвия вскипела. «Мы можем поговорить о подборе актеров. «Зиге», — скомандовала она, — «сделаешь ребятам кофе?» «А ты, Сара, принесешь фотографии и предложения агентов?» И пока Зандер с Хьюго тупо потягивали эспрессо, я рассказывала о наших возможностях по части кастинга. Главная роль в «Яростной» была женской и сложной. Кэти Филлипс, мать-одиночка, в возрасте от 25 до 30 лет, скорбящая по недавно погибшему мужу. Вынужденная защищать свой дом и свою дочь от опасных незваных гостей, в то же время распутывая заговор преступников, убивших ее мужа. Мы знали, что эту роль любая начинающая актриса оторвет с руками. «Роль – лакомый кусок», как говорится в киноиндустрии. Кэти Филлипс – имя для хорошей девушки. Ведь Кэти в глубине души была хорошей, милой девушкой, вынужденной совершать все более и более отчаянные лихие поступки, чтобы защитить себя и шестилетнюю дочь. Она была дерзкой, она была смелой, она была атлетичной, она была умной. У нее был диплом хорошего университета, но при этом она в 20 с чем-то лет уже стала матерью. И, разумеется, она должна была быть красоткой. Стройной, сексуальной, но без распущенности. Природной красавицей, как определил ее в сценарии Зантер Все агентства представляли интересы тучи клиенток, которые могли сыграть 25-30-летнюю. Все были хорошенькие, актерским навыком владели на разном уровне. Когда я послала в офис Андрея характеристику роли Кэти Филлипс, на следующий день мне оттуда прислали письмо с фотографиями и резюме тридцати женщин. И это только одно агентство. Обзвонив несколько агентств, я получила больше 200 фотографий актрис. Изучая эти 200 с лишним портфолио, я вникала в опыт этих женщин, учеба, предшествующей роли и распределяла их по разным стопкам согласно профессиональной компетентности. «Идеально» в отношении опыта, «возможно» и «нет». Затем я прошлась по стопкам «идеально» и «возможно» и устранила женщин, которые мне просто не приглянулись. Какая-то невзрачная, какая-то веснущая, лицо какое-то лошадиное, коротко говоря, недостаточно хорошенькая Признаю, это занятие доставляло мне некоторое удовольствие. Подумать только. Я никому неизвестная 27-летняя женщина, Единолично, одним движением руки решала, будет ли начинающая актриса рассмотрена на главную роль. «Пусть мои начальники меня изводили, в эти минуты я испытывала прилив сил, единственное в своем роде ощущение власти над этими незнакомками. Да, я, женщина, оценивала этих других женщин по их внешности. В сущности, по тому, как они выглядели на одной единственной черно-белой фотографии». Но что я говорила? Мы в киноиндустрии только и делаем, что друг друга судим. Иногда наша работа только в этом и состоит. И я совершенно точно была не таким строгим судьей, как Зандерс Хьюга. На встрече этим двоим не терпелось разделаться с мужскими ролями. Их окрылял предстоящий смотр привлекательных молодых женщин, которые могли бы сыграть Кэти Филлипс. Я рассказывала о первоочередных предложениях, сделанных агентствами, азандр и Хьюга жадно тянули руки к фотографиям, как коледующие на Хэллоуин дети. Но они, кажется, были разочарованы, и большинство фотографий отвергали. Сильвия была оптимистичнее. Возможно, она подойдет, предположила она, держа фотографию серьёзной на вид блондинки. Дженни Оливер регулярно снималась в законе и порядке. Очень много играла в театре, номинировалась на Тони. Не! Поежился Зандер с таким-то носом. А это Сильвия взяла другую фотографию. Я ее помню по одному телефильму о городке на среднем западе. Она там хороша была. Стравата! хмыкнул Зандер, по наружности не дотягивает. Так, давай сюда эту стопку. Зандер потянулся к кипе, возможно, и они с Хьюга стали быстро ее просматривать. Так мог бы сдавать карты заскучавший фокусник. «Поглядим, как тут с красотками!» Хьюго фыркнул и глотнул кофе. Разбирая стопку, они обменивались замечаниями. «А это тебе как?» «О, это то, что надо. Я пою того». «Шорк-шорк». «На дальнобойщика похоже!» Зандер хохотнул и бросил фотографию на пол. «Дитя инцеста. И у кого только агентов не бывает». Опять фырканье. Очередная фотография падает на пол. «Ух ты какая! Ну, здравствуй, красотуля!» Зандер взялся за новую стопку на одобрение. «О, гляди-ка! У нее в особых навыках танец на шесте!» Они похихикали. Мы с Сильвией обменялись страдальческим взглядом, которым было солидарное недовольство. «Ребята, — сказала Сильвия, — давайте-ка посерьезнее. Не тратьте время на тех, кого вообще никто не знает. Они отпугнут агента по продажам». — сказал Зандер, держа фотографию знойной блондинки. — Она не пугает. Она так заводит. Глянь, какие губы. — Мэри Неври. Обещаю, врать не буду, — одобрил Хьюга. Они продолжали. Шорк, шорк, шорк. Так как встреча превратилась в бог знает что, я вернулась за свой стол и начала писать письма. Зандер с Хьюга продолжали бормотать что-то друг другу и смеяться. Вдруг Зандер повысил голос. «Сара», — встревоженно сказал он. «Сара? А эта женщина что в этой стопке делает? Она похожа на Путану из Гарлема». Он держал фотографию Терезы Джозефс, чернокожей актрисы с высокими скулами и большими манящими глазами. Я не совсем поняла, что Зантер имеет в виду, и помедлила. «Ты имеешь в виду, что она чернокожая?» «Да уж ясно, что она чернокожая. А еще она похожа на Путану». Я не успела спросить Зандера, что именно в ее лице наводило на мысли о проституции. Вклинилась воодушевленная Сильвия. Слушай, Зандер, а если так, Кэти может быть чернокожей. В роли отца пусть будет белый актер, но мы все равно могли бы взять кого-нибудь вроде Хэлли Берри?» Чего? Зандер посмотрел на Сильвию с ужасом. Не пойдет. Почему это? спросила она потому что я ее чернокожей себе не представляю». Одним словом сказал, как отрезал. И вот так вот целой расе было отказано в лакомой роли Кэти Филлипс. Разумеется, одной расой дело едва ли ограничивалось. В присланных фотографиях я не увидела ни одной актрисы-азиатки, которую бы агентство рекомендовали. Латиноамериканки были наперечет. И хотя Зандер прямым текстом этого так и не сказал, Было очевидно, что Кэти Филлипс предполагалась белой. Красоткой, умной и сексуальной. И неизбежно, безошибочно белой. Я вернулась к своим письмам. Во мне начало прорастать зернышко отвращения. Я не обращала на него внимания, делала вид, будто его не существует. Напоминала себе, что это просто неприятный этап, который нужно пройти. Впереди были большие дела, съемки фильма, «Возможно, даже переезд в Лос-Анджелес». «Здесь ее нет», — мрачно произнес Зандер. «Не вижу я ее в этой стопке». «Скажи двум с лишним сотням актрис, что им вот так вот разом вынесут приговор, объявят, что все они как одна не годятся на главную роль, и сердца их будут разбиты». Но начинающие актеры и не подозревают, насколько на самом деле жесток этот бизнес. Они слишком околдованы иллюзией, которую распространяет киноиндустрия якобы если ты достаточно талантлив и достаточно увлечен то рано или поздно добьешься успеха никто никогда тебе не скажет что вот оно твое главное карьерное достижение поглядит похмельный режиссер пять секунд на твою фотографию да и бросит на пол и тут же о ней забудет я печатала свое полухо слушая обсуждение актеров для яростной И вникала в очень скучный список всякой техники, которую ждал от нас прокатчик твердой холодной синевы. Ты что, действительно собираешься завернуть всех этих актрис? Недоверчиво спросила Зандра Сильвия. Она указала на пол, заваленный фотографиями, словно ураган пронёсся. Даже Шаурилов никаких не посмотришь. Зандра пожал плечами. Там есть какие-то, возможно, но вообще ничего особенного. «Ну, — сказал Хьюго, — мы пока что просто присматриваемся. Много еще есть на свете актрис». «Я обратилась в четыре лучших агентства», — напомнила я Зантеру. «Не нашел он там правильную девушку, значит, не нашел», — вступился за него Хьюга. «Нечего тебе довольствоваться вторым сортом. Это твоя картина». «Давайте-ка поговорим с кастинг-директорами», — сказала Сильвия. «Сара, узнаешь, с кем можно было бы встретиться в начале следующей недели? Пошли им сценарий, чтобы на выходных прочли, если они его еще не получили». Она повернулась к Зандеру. «Что скажешь? Хороший кастинг-директор будет держать руку на пульсе? Может, посоветует кого-то, кого мы пропустили?» Но Зандер не проявил особого интереса. Рассеянно встал, надел очки. «Ну да, наверное», — он пожал плечами. «Сколько времени?» «Без десяти четыре», — сказал Зеге. «Что-то я сегодня никакой», — сказал Зандер в пространство. «Пойду, пожалуй». Хьюга тоже встал. «Давай-ка выпьем, я угощаю». «Так, погодите». Сильвия была потрясена. «Зандер, мы же с пресс-агентом встречаемся по поводу твердой холодной синевы». «Терпеть не могу пресс-агентов», — пробурчал Зандер. «Нет, у меня сегодня настроение ни с кем из них встречаться». Сходите с Сарой, потом все расскажете. Он говорил это уже в дверях, и их юга вышел следом за ним. Сильвия не успела больше ничего сказать. Мы смотрели, как захлопывается за ними дверь. Вокруг журнального столика, у нас под ногами, как попало, валялись забракованные фотографии. Черно-белые лица молодых женщин безучастно сияли с пола в пространство.